Десятое. Гирин. Цицикар был взят практически без боя. Те китайские войска, которые походными колоннами уходили из города, были накрыты артиллерийским и пулеметным огнем стачанок. Три сотни казаков развернулись в лаву и окончательно рассеяли не сдавшихся китайцев. После этого небольшого боя, во время которого убитых не было, а потери составили шесть раненых казаков, наш отряд занял столицу провинции. Старый знакомый полковник Чун провел с Ренинкампфом и офицерами штаба ознакомительную прогулку по Цицикару. Генерал Вэй отпросился в Сунь-Фушу, то есть личное помещение канцелярию генерал-губернатора Шоушаня, которая находилась в административной части города на въезде через Северные ворота. Цицикар действительно был городом столицей, являясь при этом административным, военным и образовательным центром провинции Хейлундзян. В северной административной части города находились ремесленное училище, женское училище, учительское семинарие маньчжурско-монгольской литературы, двухразрядное учительское семинарие, китайская низшая школа, провинциальная средняя школа, земледельческая школа. Представляете, На небольшой, в принципе, по размеру площади, занимающей, можно сказать, один квартал, столько учебных заведений. Как выяснилось позже, в городе также наличествовало военное, пехотное, низшее училище, а еще школа полицейских и дозорных. Вот такие неграмотные китайцы, мать их. Проехали мы и мимо неплохо снаружи выглядевшего ресторана и театра. В центре Цицикары был общественный сад с храмом предков и жертвенником богу земледелия. Было множество зданий, в которых располагались различные конторы чиновников типа Департамента финансов, органов провинциального управления, Департамента по взиманию пошлины, канцелярии по управлению провинцией и прочее. Все конторы были закрыты. Наш экскурсовод, полковник Чун, Объяснил это тем, что жители города не знают, как поведут себя русские при захвате города, но помнят, как вели себя японцы в тех поселениях, которые занимали во время японско-китайской войны пять лет назад. Проезжая мимо мастерской по изготовлению денег, Хариненкамф потребовал вскрыть помещение. Какое же было наше удивление, когда в неказистых зданиях мастерской и склада нашли, как позже установили, 467 пудов серебра и почти 15 тысяч изготовленных монет. В общей сложности почти на 450 тысяч рублей. В банке тоже кое-что нашлось. На сбор трофеев ушло три дня. Прибывающие части основного отряда дружно подключались к этому замечательному виду деятельности. Кроме серебра и денег, в городе нашлось 78 орудий, три склада оружия и боеприпасов, огромные запасы фуража и продовольствия. Несколько мрачило радость от захвата города и такого количества трофеев только то, что отпросившийся в резиденцию генерал-губернатора генерал Вэй покончил с собой, вдохнув фольгу из золота. А вместе с ним еще несколько офицеров и высокопоставленных чиновников. Так что резиденцию пришлось очищать от множества трупов. Если Ренинкамп сначала думал в ней остановиться из-за функциональности здания, богатства убранства и комфорта, то, узнав о том, что это здание стало местом массового самоубийства, занялся штабом здания Департамента финансов. Правда, кое-что из убранства резиденции перекочевало в департамент. Пока находились в городе, в штаб стекалась информация, доставляемая летучей казачьей почтой. Так выяснилось, что с Харбина снята осада. Нингута и Хунчунь также заняты нашими войсками. Главным опорным пунктом китайцев в Маньчжурии оставалась столица провинции Цзилинь, город Гирин. 23 августа командующий Приамурским военным округом генерал-губернатор Градеков утвердил новый план наступления на Герин. Со стороны Цицикара через Бодуне и Чанчунь должен был выступить отряд генерала Ренинкампфа в составе Сретенского полка, пяти с половиной сотен казаков, двух артиллерийских и одной пулеметной батареи. Поддержать отряд также должна была первая бригада Сибирской казачьей дивизии, чей подход ожидался 27 или 28 августа. От Нингуты и Хунчуня должны были выступить 6 батальонов стрелков и 10 сотен казаков при 36 орудиях под командованием генерала Айгустова. Из Харбина выдвигался отряд генерала Сахарова в составе 7 батальонов, 5 сотен казаков и 3 артиллерийских батарей. Все эти войска должны были поступить под командование командира 2-го сибирского армейского корпуса генерал-лейтенанта барона Каульбарса, который должен был выехать из Хабаровска 29 августа. Общий штурм города планировался на 5 октября. «Что скажете, господа?» – спросил Павел Карлович, едва Ладыжинский закончил доводить план наступления русских войск на Гирин. «У кого есть интересные мысли, идеи?» Офицеры штаба и командиры подразделений, собранные на доведение приказа и плана генерал-губернатора, молчали. А чего тут говорить, когда самый высокий начальник в Преамурье озвучил, пусть и чужими устами, свое видение захвата Гирина? «Значит, никаких мыслей нет, господа офицеры», — произнес генерал, так и не дождавшись чьих-либо слов тимофей васильевич вы же фонтанировали идеями при захвате ццкара а здесь скромно молчите ваше превосходительство в плане генерал губернатора градекова ничего не прибавить не убавить единственное что могу сказать генерал губернатор провинции цнь дянзюнь чан шунь в отличие от цицикарского шоу шаня не поддерживает боксеров Насколько мне стало известно, еще в июне месяце он, пренебрегая опасностью быть обвиненным в сочувствии иностранцам, отказался выступить против России и отдал приказ уничтожить на территории провинции отряды Ихэтуаней. Встав со стула, доложил я. «Господин капитан, что ж вы замолчали? Продолжайте. Какие выводы из этой информации хотели сделать?» Ренинкамф ободряюще смотрел на меня. «Знаю, чего хочешь услышать от меня, Павел Карлович. Неужели Георгия четвертой степени мало?» – подумал я, вспоминая присланный текст копии донесения Градекова военному министру Ванновскому. «Взятием Цицикара блистательно выполнена задача, указанная генералу Ренинкампфу. Быстрота исполнения ее превысила всякие ожидания». Выступив 24 июля из Айгуни, генерал Ренинкампф через 22 дня занял ЦЦКР. Если считать, что 8 дней он простоял у перевала через Хинган и в Мергене, путь в 400 верст с боями был пройден за 14 дней, что составило в среднем около 30 верст в сутки. За время рейда отряд потерял 30 человек убитыми и 85 ранеными. Трофеи составили 84 орудия, 470 пудов серебра. Сопровождающим копию донесения письме, восхищенный Николай Иванович написал генералу, что хоть сейчас готов передать Павлу Карловичу свой Георгиевский крест, полученный им от белого генерала Скобелева. «Есть предположение, ваше превосходительство, что дзянь Чаншунь. чан шунь «Сдаст Гирин, когда к нему подойдут хоть какие-то русские войска», — вслух произнёс я. «Вы в этом уверены?» «Нет, ваше превосходительство. Но попытка не пытка. То, что нам практически без боя сдадут Цицикар, тоже никто не мог предположить. Почему бы так же не пасти Гирину?» М «Да», — генерал задумался, автоматически крутя правый ус. «А ведь заманчиво, господа! Ох, как заманчиво! А вдруг получится?» Совещание закончилось тем, что решили следовать приказу и плану Градекова. «Дойти до города Каунчэнцзи, где должна произойти встреча всех русских отрядов, и если будет время, попытаться разведать, чем же дышит гиринский дзяндзюнь. Оставив в городе гарнизон для охраны провинциальной казны и наладив летучую почту с Мергеном, отряд 24 августа двинулся на Бадуне. Кстати, комендантом Цицикара был назначен Ясаул Пешков Дмитрий Николаевич, тот самый, совершивший более десяти лет назад конный марафон из Благовещенска в Санкт-Петербург, преодолев почти 8,5 тысяч верст. После первого перехода в 37 верст в деревне Туджан к отряду присоединились три сотни третьего Верхнеудинского полка с его командиром полковником Мациевским и вторая Забайкальская казачья батарея под командованием войскового старшины Фалимонова. Эти подразделения подошли из отряда генерала Орлова. На вечернем совещании Ренинкампфам было решено направить вперед легкий отряд из трех полных казачьих сотен для разведки дороги и обстановки до слияния рек Нонни и Сунгари. Три недели назад произведенный в подполковнике Павлов Александр Александрович возглавил авангард и, пройдя 180 верст в два дня, оказался на условленном месте, значительно опередив отряд. «А чего вы хотите? Гусарская удаль. От Корнета до Ротмистра Павлов прослужил в лейб-гвардии Гусарском Его Величество полку. За что был отправлен в распоряжение командующего войсками Забайкальской области несколько месяцев назад, неизвестно. Слухи пока не докатились. Действия авангарда были удачными. В стычке на переправе реки Нонни... Он разгромил небольшой отряд китайцев и захватил несколько больших барш-шаланд, которые 29 августа были использованы для форсирования и Нонни, и Сунгари, всем передовым отрядам. Когда Ренинкамп переправился через Сунгари, к нему доставили и депутацию китайских чиновников, которые сообщили, что желают сдать Бодуне. «Кто ж от такого отказывается?» Через восемь часов уже в сумерках авангардные сотни расположились биваком у этого города, пролетев за это время 60 верст. В Бодуне в качестве трофеев было взято два скорострельных круповских орудия, много винтовок маузера с патронами, в местном казначействе было конфисковано 119 пудов серебра. Полностью у Бодуне отряд собрался только 5 сентября. Переправа через две реки из-за недостатка шаланты и других плавсредств Затянулось на трое суток. 6 сентября, после ротации подразделения «Авангарда», всем же надо отличиться. Вперед для занятия Каун Джен Цзы рванул летущий отряд ротмистра гвардии князя Вяземского, в который вошли 2-я и Третья сотни Нерчинского полка, 6-я Амурская и несколько орудий казачьей батареи. Городские власти Каун Джен Цзы также сдали этот небольшой городок без боя, стоило только передовым казачьим разъездом показаться перед его стенами. К восьмому числу вокруг города биваком расположился весь отряд. Задача генерал-губернатора о прибытии в этот город подразделений под командованием Кампфа была выполнена, причем очень и очень досрочно. Впереди был Гирин. «Не спится, ваше превосходительство!» — поинтересовался я у генерала, подойдя к нему со спины, заканчивая обход с проверкой дозоров отряда. Ренингамф резко развернулся в мою сторону. «Как вы тихо подошли, Тимофей Васильевич?» «Я не услышал». Павел Карлович глубоко вдохнул и выдохнул. «Как обстановка?» «Дозоры службу несут. Все спокойно. Разъезды должны вернуться через пару часов». «В сторону Гирина отправляли?» Два офицерских с Харунжами Селиверстовым и Вертопраховым. «Хорошо!» Генерал замолчал, покачиваясь с пятки на носок. Пауза затягивалась. Я молчал, ожидая, до чего додумается Ренинкамп. Что-то его заставило подняться ни свет ни заря. И я даже догадывался, что... Гирин, вот он, чуть больше двадцати верст осталось можно сказать, дневной полупереход, а если гнать, то и за пару часов долететь можно. Тимофей Васильевич, подготовьте вторую сотню нерченцев и шестую амурцев к выступлению через час. Сходим туда-обратно до Гирина. Прервав молчание, решительно произнес генерал. Слушаюсь, Ваше превосходительство. Разрешите выполнять... «Довольны, господин капитан?» Ренинкамп с усмешкой посмотрел на мою цветущую и физиономию. «Выполняйте, Тимофей Васильевич, и пусть нам улыбнется удача». Через час две сотни, меняя аллюры, пошли на Гирин. От встреченных разъездов получили информацию, что впереди китайских войск нет. Пройдя около десяти верст, остановились на отдых. В сухомятку, не разводя костров, позавтракали, переседлали коней и двинулись дальше. Не успели пройти и версты, как взвод, идущий в авангарде, наткнулся на полторы сотни китайских солдат с белым флагом. «И что это значит?» — поинтересовался у меня генерал, когда подскакавший казак доложил о случившемся. «Пока не спросим, не узнаем. Жалко, переводчика не взяли с собой». «Если это маньчжуры, моего китайского может не хватить. Только, ваше превосходительство, пускай вперед уйдет сотня и разоружит солдат», попросил я Камфа. Когда мы подъехали к безоружным китайцам, по дороге от Гирина показалась небольшая группа китайских всадников в сопровождении наших казаков. Из отдельных слов загомонивших китайцев я понял, что приближается их начальник, что и довел до генерала. Начальником китайских солдат оказался личный переводчик Дзяндзюня провинции Цзилинь. Прибывший из города важный чиновник передал, что генерал-губернатор Чан выражает перед русскими войсками полную покорность и готов объявить о капитуляции и сдаче города Гирин. Слушая переводчика, я испытал дежавю. Совсем недавно также сдавались каунт Джэн Бодуне и Цицикар. Через час маленький русский отряд подошел к широкой долине реки Сунгари, на ровном плато левого берега которой раскинулся обширный город Гирин, столица провинции Цзилень. Солнце в этот момент зашло за облако, и город, где на крышах домов преобладала черепица серого цвета, показался мне каким-то зловещим. Вернее всего, нервировало то обстоятельство, что мы всего двумя сотнями лезем, можно сказать, в пасть тигру. В одном гирине гарнизон должен состоять не меньше, чем СПИ, то есть двух с половиной тысяч пехотинцев. Конницы пару эскадронов тоже должно быть. Сколько-то артиллерии, и это в самом городе. А всего под командованием гиринского дзяньдзюня минимум корпус, а то и два. «Недаром же столько войск собиралось под руку генерала Каульбарса. Если Чань шунь задумал ловушку, то уже можно сказать, что она удалась. Отсюда нам теперь не уйти». Но Чуйка, не раз выручавшая меня в опасных ситуациях, молчала. Следовавший впереди колонны переводчик Гиринского генерал-губернатора уверенно направил своего коня во въездные ворота в город. За ним следовало несколько китайских всадников, а потом двинулись мы в колонну по три. Прошли мимо арсенала высоких фабричных труб порохового завода. Потом был квартал, где, видимо, проживали рабочие. На этой грязной и узкой улице пришлось перестраиваться в колонну по два. Затем улица стала значительно шире, чище, дома значительно богаче. Наконец добрались до резиденции Дзяньдзюня. Китайцы спешились перед воротами в стене, окружающей личный дом и канцелярию Чаншуня. Их лошадей тут же забрали слуги и отвели в сторону к имеющимся коновизям. Ренинкам в неподвижной статуе застыл в седле. Я, давшин келя, подъехал к нему. — Что делать, Тимофей Васильевич? Опять Будду изображать? С коня-то слезать или нет? Тихим шепотом начал задавать мне вопросы генерал. Ответить я не успел, хотя, если честно, и не знал, что отвечать. Спас меня переводчик, который, низко поклонившись, произнес. «Господин генерал, как победитель вы вместе со своими офицерами должны въехать во двор на коне и принять капитуляцию генерал-губернатора Чана?» «Должны, так должны». Ренинкамп въехал в ворота первым, за ним я, а следом сотник токмаков и хорунджи Андреенко. По выложенной булыжникам мостовой доехали до крыльца резиденции дворца и остановились. На первой ступени крыльца нас в одиночестве ожидал высокий подтянутый маньчжур, лет сорока, в богатом одеянии. Медленно склонив голову и плечи в каком-то полупоклоне и затем гордо выпрямившись, он заговорил практически без акцента на английском языке. «Господин генерал, я дзянь или по-европейски генерал-губернатор провинции Цзелинь Шунь. Как правитель Цзелина я заявляю о капитуляции провинции перед войсками российского императора. Да пребудет на этих землях с сегодняшнего дня мир. Ренинкамп, возможно, ломая какой-то ритуал, Ловко соскочил с коня, сделал пару шагов к китайскому генерал-губернатору, остановился и, приняв стойку смирно, резко кивнул головой. Господин генерал-губернатор Чан, я командир одного из отрядов русских войск, которые должны были завоевать эту провинцию. Генерал-майор Ренинкамп Павел Карлович. Генерал сделал небольшую паузу. От имени российского государя-императора принимаю капитуляцию вооруженных сил провинции Цзилинь. И, как вы сказали, да пребудет на этих землях мир. Пока генерал принимал сдачу провинции от гиринского правителя, мы также покинули седла и, держа коней под усы, застыли в ожидании дальнейших событий. Мне очень приятно, что мою капитуляцию принимает такой заслуженный военачальник. Между тем, с небольшим поклоном, произнес генерал-губернатор. «Слава летучего отряда генерала Ренинкампфа летит впереди него!» Павел Карлович учтиво склонил голову, выслушав такие хвалебные слова. «Господа, прошу вас всех пройти в зал совещаний. Там подготовлены документы, да и обсудим условия капитуляции. Прошу за мной!» Закончив говорить, Чан махнул рукой, делая какой-то знак, а потом, развернувшись на сто восемьдесят градусов, начал подниматься по широченной лестнице крыльца. Повинуясь знаку своего правителя, откуда-то сбоку выбежала группа китайцев и после низких поклонов забрали у нас лошадей. Мы же, во главе с генералом, отправились внутрь дворца, следом за его владельцем зал для совещания оказался небольшим по сравнению с другими помещениями всего то метров пятьдесят квадратных и с такой обстановкой которой позавидовал бы и эрмитаж за небольшим прямоугольным столом с одной стороны сидели пять китайцев вскочивших со стульев как только их начальник вошел в зал как вежливый хозяин генерал губернатор представил присутствующих в зале ими оказались комендант города Командующий вооруженными силами провинции, главный финансист Казначей, советник губернатора по дипломатической части и секретарь. После представления расселись за столом. Генерал и губернатор разместились с разных сторон, как бы во главе стола, а мы заняли места по бокам, по правую руку своих начальников. «Господин генерал, прежде чем начнем работу по оформлению капитуляции, я хотел бы сообщить, что ваши две сотни сейчас разместят на отдых на территории моей резиденции и накормят», — вежливо произнес Цзянь-Дзюнь. «Благодарю, господин генерал-губернатор», — Павел Карлович склонил голову. Также я хотел объяснить, почему я решил капитулировать, а не поступил как покойный цицикарский Дзяньдзюнь шоу, продолжил Чаншунь. Если честно, то мне очень интересны ваши мотивы, вежливо произнес Ренин Камп. В последние годы среди чиновников и военных империй Цин появилось много приверженцев необходимости реформ в государстве а также новой внешней и внутренней политики. При этом мы понимаем, что без иностранного капитала и поддержки европейских стран данные реформы не провести. С учетом этого мы посчитали, что поддержка императрицы Цзэси, фанатиков их хатуаний, и объявление войны коалиции восьми стран – это большая ошибка, которая может привести страну к катастрофе. Чтобы этого не случилось, необходимо максимально сохранить людей, армию и ресурсы. Генерал-губернатор сделал паузу, которой немедленно воспользовался Ренинкамп. «Прошу прощения, генерал-губернатор Чан, но кто эти «мы»?» «Для начала хотя бы я и мои соратники, сидящие за этим столом. Но если вам так интересно...» То к нам можно отнести командующего баянской армии генерала Юань Ши и его офицеров. Если бы генерал Юань Шикай принял такое же решение, как и генерал Нен Чишен, то Тяньцзинь до сих пор бы оставался в наших руках. А если бы у генерала Ни Чишена не взыграло чувство патриотизма, то мы бы не потеряли такого замечательного военачальника и его выученных русскими инструкторами всадников. «Прошу прощения, что перебиваю, господин генерал-губернатор, но, как я понял, вы относитесь к сторонникам партии «Прогресса», выступавшей за активное внедрение в общественно-политическую жизнь империи Цин европейских ценностей, а возглавлял эту партию сам император Гуан Сюй. Я не смог удержаться и задал вопрос». Если Чаны был недоволен, что в разговор вмешался какой-то младший офицер, то внешне этого не показал. «Да, господин капитан, в европейских газетах нас называли именно так – «Партия Прогресса». Соответственно, после дворцового переворота к власти пришла маньчжурская партия во главе с императрицы императрицей Цзэйси. и вместо того, чтобы совершить рывок вперед, который за несколько десятилетий сделала Япония в ходе революции Мэйдзи, мы пришли к фанатикам и хэтуаням и войне против восьми государств. Я же не хочу, чтобы моя страна прекратила свое существование. «Я понял вашу точку зрения на сложившийся конфликт наших государств», мягко произнес Ренинкамф. «Господин генерал, прошу вас также понять, что мы не струсили». Глаза китайского начальника блеснули сталью. «У меня в подчинении два корпуса, прекрасно обученных германскими инструкторами войск». «Замечательный командующий и офицеры штаба. Если бы я был приверженцем Маньчжурской партии, то все три отряда русских войск, отправленные в мою провинцию, умылись бы кровью. Причем я бил бы вас поодиночке, не дав соединиться. Сил для этого у меня достаточно». По мере того, как Чан Шунь продолжал чеканить фразы, мы все, включая генерала, подобрались за столом. Заметив это, генерал-губернатор как-то обреченно махнул рукой и закончил свой монолог. «Да, господин генерал, все так и было бы. А если бы я не смог одержать победу, то вдохнул бы золото, как это сделал бедняга Шоу. Но нам нужны силы, чтобы вернуть на трон императора Гуан-Сюя и продолжить реформы». «Но капитуляция предусматривает, насколько я понимаю, не только окончание боевых действий, но и разоружение ваших корпусов», — произнес Ренинкамф. «Это было бы так, господин генерал, но, к сожалению, все войска провинции ушли на границу с Кореей, где и будут нести службу». Генерал-губернатор голосом выделил последние три слова. Павел Карлович с удивлением посмотрел на Чана, а потом понимающе улыбнулся. «То есть ваши войска, даже не сложив оружие, не будут участвовать в боевых действиях против российских войск», уточнил Ренинкамп. «Господин генерал, я же вам сказал, что для меня главное сохранить боеспособные подразделения нового типа. Эта война скоро кончится». Наша империя очень много потеряет, но, надеюсь, что не все. От окончательного разгрома нас спасут те разногласия, которые существуют между странами коалиции. дзянь Чаншунь грустно усмехнулся. «Но вам, генерал, волноваться не о чем. Те трофеи, которые вы возьмете в Гирине, позволят вашему командованию забыть, что куда-то делись два корпуса моих войск. Если нужны пленные, то я наберу пару тысяч из подразделений старого образца. От них все равно никакого толка нет. От первых выстрелов орудий и пулеметов они разбегутся, как зайцы. Я потихоньку охреневал, выслушивая Дзян Дзюня. Это что ж получается? Он сдал провинцию, чтобы сохранить войска нового строя для очередного государственного переворота в стране при этом готов не слабо поделиться ресурсами. Дальнейшие действия Чаншуня только подтвердили мои мысли. Трофеи, которые мы должны были получить, были просто офигительными, по-другому и не скажешь. Главный финансист заявил, что нам будет передано 900 пудов серебра, это почти 14,5 тонн. Командующий войсками добавил в трофеи 70 орудий и 20 картечниц гатлинга, имеющихся в городе и на фортах вокруг него. И ерунда, что в основном это старье. В отчете пройдут как орудия и пулеметы. Кроме того, по словам Дзянь-Дзюня, в арсенале есть еще много чего интересного, да и на пороховом заводе и складе скопилось порядка 20 пудов пороха. Есть и бездымный. По мере того, как перечислялось то, что будет нашими трофеями, глаза Ренинкампфа и Маи становились круглее и круглее. Токмакову и Андреенко было проще. Английского они не знали, поэтому с несколько напыщенными лицами просто присутствовали за столом переговоров. После перечисления трофеев было решено, что сегодня же из казаков будут направлены посыльные к русским отрядам. Благо, китайцам было известно, где они находятся. Разведка у Чаншу не продолжала работать. Для отряда Ренинкампфа, который подойдет раньше всех, есть места в пустующих казармах в самом городе. А бумаги будут подписаны после того, как пройдет ревизия в арсенале, на пороховом заводе и на монетном дворе. «Господин генерал, первичные вопросы сняты. Понятно, что надо будет много чего уточнить, но это можно перенести и на завтрашний день». «А пока попрошу вас и ваших офицеров перейти в другое здание, где накрыт обеденный стол». Произнеся эту фразу, генерал-губернатор поднялся из-за стола. Вслед за ним встали все остальные и дружную толпою последовали за Дзянь-Дзюнем. Выйдя из здания и спустившись с крыльца, пошли по вымощенной дорожке к соседнему зданию, которое хоть и уступала по размерам тому, где были до этого, но выглядело более элегантным, что ли. Другого определения своим ощущениям я не нашел. Вокруг был великолепный китайский сад. Недалеко от дорожки, по которой мы шли, была беседка, где можно было увидеть женские силуэты в традиционных одеждах. Вдруг оттуда послышался громкий крик на русском. «Отец!»